«В принципе, если отвечать вместе, и если исходить из того, что предложенные нами методы ведения следствия вас не касаются...» Генерал только крякнул. «Ответственность касается, а методы нет?» «Так точно. Методы на наше усмотрение, а ваша ответственность на ваше. Ладно, черт с вами. Методы ваши, ответственность моя. Ну, тогда... Тогда мы, пожалуй, согласны». Генерал облегченно вздохнул и промокнул вспотевший лоб платком. «Правильно характеризует вас, ваше начальство. Наглецы и хамы, не испытывающие никакого почтения к вышестоящему командованию». «А что же вы, товарищ генерал, обратились к наглецам и хамам?» «Да потому что другие в этой ситуации бесполезны. Потому что другие ничего путного не сделают и делать не будут. Когда нам приступать к работе?» «Согласно вашим заявлениям с завтрашнего дня». «Где мы можем встретиться с потерпевшим? Кроме этих стен, в любом удобном для вас месте. И постарайтесь, чтобы вас не видели лишние глаза». Глава 3 «Следователи шли по бесконечным казенным коридорам и мрачно размышляли о предстоящей им ближайшей перспективе, малоприятной перспективе». «Покурим?» — спросил Григорьев. «Покурим», — согласился Грибов. «Они свернули на лестницу, встали под табличку «Не курить» и вытащили сигареты». Таблички они, возможно, даже не заметили. «Ну, что скажешь?» – поинтересовался Григорьев. «Скажу, что бывает хуже». «Бывает, но давно и не с нами», – ответил Грибов. «Угодили мы с тобой в классическую вилку, когда согласиться нельзя, а отказаться невозможно, когда в обе стороны, например, равный результат». «Короче, влипли по самое...» «Да не то слово. Одна радость – отпуск». «И отпускные, если, конечно, нам их дадут». «Но это вряд ли». Когда обещают золотые горы, выплачивают гроши. И это верно. Так что надо хотя бы по линии прокорма, пока возможность есть. Навстречу следователям по лестнице, отдуваясь, поднимался недавно распекавший их подполковник. Грибов, Григорьев, строго сказал он. Это что? Где? Вот это, вот, над вашими головами. Потолок. Несущие балки строительных конструкций более научно ответил Грибов. Что вы идиотов изображаете? Я не о том спрашиваю. Что это ниже несущих балок? Табличка, товарищ подполковник. И что на ней написано? Не разобрать, товарищ подполковник, из-за дыма. Чтобы одна минута, чтобы немедленно, и чтобы ни одного окурка. Следователи затушили сигареты и засунули их обратно в пачки. Так-то. А то, понимаешь, развели перекур в неотведенном месте. У генерала были? Так точно. Ну... «И что вам генерал сказал?» «Тоже, что и вы», вздохнул Григорьев. «Сказал, что мы наглецы и хамы, не испытывающие должного почтения к вышестоящему начальству». Подполковник назидательно кивнул. «Ну, правильно сказал. И еще сказал, что глаза бы его нас не видели. И послал нас...» «Куда послал?» «Далеко послал, в отпуск послал». «В отпуск? В какой отпуск? Зачем в отпуск?» «Ну, чтобы глаза не видели, — объяснил Григорьев, — мы же говорили...» «Опять Ваньку ломаете!» — взревел подполковник. «Отдел в запарке, на каждом следователе по десять дел висит. Какой идиот согласится отпустить двух работников в разгар?» «Генерал согласится», — показал Грибов, подписанное генералом заявление. «Об отпуске без сохранения содержания. Только... почему он идиот?» «Ничего не понимаю», — пробормотал растерявшийся подполковник. «Отдел в запарке, на каждом следователе по десять дел ничего не понимаю». И пошел себе дальше вверх по лестнице. Глава 4. Заместитель управляющего филиалом коммерческого банка «Стройсервис» Львов Михаил Сергеевич вышел на улицу. Ехать ему было некуда, оставаться дома невозможно. Жена рыдала без перерыва уже вторые сутки и сквозь слезы требовала предпринять хоть какие-то действия, хоть что-то для спасения их дочери, а не сидеть же при ней бесполезным истуканом. Михаил Сергеевич кивнул сидящий на выходе консьержке и вышел на улицу. Перед домом в ряд стояли роскошные иномарки, одна из них его. Ехать было некуда, и значит, все равно куда. Хоть даже за ближайший угол, где припарковаться и посидеть в тишине. А может даже вздремнуть после бессонной, со слезами, криками и взаимными обвинениями ночи. Банкир прошел к машине, нажал кнопку дистанционного управления сигнализацией, открыл дверцу и упал на переднее сиденье. А может не за угол, может в ресторан и надраться до потери сознания, чтобы сбросить напряжение последних дней. Может, действительно в ресторан? Он захлопнул дверцу, перехватил поудобнее ключи зажигания и вдруг почувствовал, что в салоне кто-то есть. Кто-то кроме него, кто-то еще.